Ава шестнадцатая. Несколько советов о том, как жить с любящей добротой. В этом разделе я бы хотел предложить вам подборку советов о том, как наполнить жизнь медтой, любящей добротой. Я уделью особое внимание тому, как эти советы могут помочь нам преодолеть негативные привычки ума. Первое. Поосторожнее с гневом. Я уверен, что иногда вы сердитесь на себя. Если вы похожи на большинство людей, которых я знаю, вполне возможно, что вы слишком строги к себе. Возможно, вы ждете от себя совершенства, а когда вы ждете от себя совершенства, вы обречены часто на себя сердиться. Если вы ждете, что будете совершенными, ваше несовершенство выводит вас из себя. Крайне важно развивать сострадание к самим себе, развивать любящую доброту к самим себе. Это может смягчить ваше сердце. Когда ваше сердце смягчится, вы научитесь принимать происходящее спокойно. и воспринимать собственные несовершенства и недостатки без гнева. Если вы добры и сострадательны к самим себе, вы можете видеть, сколько страданий вы причинили себе, пока были суровыми и строгими. Через сострадание к самим себе вы учитесь быть сострадательными к другим людям, таким же несовершенным, как и вы. Вы можете видеть, что они не отличаются от вас. Осознание чужих несовершенств помогает вам понять ограничения других людей и воздерживаться от гнива. Понимание того, что, будучи невнимательными, вы совершили множество ошибок, помогает вам простить других за их ошибки. Если вы лучше поймете собственную жизнь и Вам будет легче простить других и смягчить свой гнев. Если вы знаете, что кто-то на вас злится, вместо того, чтобы отвечать ему гневом, практикуйте любящую доброту. Вместо того, чтобы создавать еще больше проблем, выплескивая свой гнев, задумайтесь о том, какой небольшой акт доброты вы могли бы совершить. Возможно, вы можете предложить человеку подарок или услугу, помочь ему в сложной ситуации. Не так уж сложно поговорить с человеком, утешить и успокоить его, чтобы помочь ему справиться со сложной ситуацией. Вы будете рады, что помогли этому разгневанному человеку, а также, что не затаили обиды на него. Если вы откроете ему дверь в свое сердце с любящей добротой, возможно, человек даже пожалеет, что обидел вас. Вы можете воспользоваться этим случаем, чтобы извиниться друг перед другом и восстановить дружбу. Если вы не будете заботливы и с любящей добротой работать со своим гневом, но всю свою жизнь продолжите усиливать привычку сердиться. возначительно повысите вероятность того, что когда придет время умирать, вы умрете в состоянии гнева, испытывая сильные ментальные муки. Вспомнив тот факт, что все мы смертны, а также то, что смерть неизбежна, хотя ее время неизвестно, мы можем изменить направление своей жизни и прожить ее в мире, гармонии и любящей доброте. Это будет правильно вне зависимости от того, каких взглядов на реинкарнацию вы придерживаетесь. Будда сказал людям коламы. Предположим, что жизни после смерти нет. Тогда, благодаря своей практике любящей доброты, вы будете наслаждаться этой жизнью. Предположим, что жизнь после смерти есть. Тогда, благодаря своей медитации на любящей доброте, вы родитесь в спокойном месте. Если жизни после смерти нет, вы будете страдать от своего гнева здесь и сейчас. Если жизнь после смерти есть, вы снова будете страдать от него в следующей жизни. Второе. Никого не вините. Обычно рассерженный человек обвиняет других в том, что они его разозлили. Часто такое происходит с незрелыми или узкому мыслящими людьми. Такое поведение хорошо видно на примере детей, когда двое детей задевают ссору, один из них говорит: «Это не я начал это все, он, он меня обидел». Второй ребенок, разумеется, говорит то же самое. Сердясь и опасаясь наказания, они даже могут солгать. Даже взрослые люди часто обвиняют других в своем гневе. Я много раз слышал, как взрослые говорят: «Это не моя вина. Я делаю все возможное, чтобы избежать конфликтов и споров, но они, они всегда находят способ меня разозлить». Если вы хотите жить с любящей добротой, то не вините других в том, что возникает в вашем уме. Винить себя в своем гневе тоже не стоит. Обвинения как таковые совершенно излишни. Вместо того, чтобы искать виноватых, Посмотрите на гнев беспристрастно. Просто замечайте, как он возникает, и не совершайте никаких действий. Действуйте, исходя из своих лучших намерений, из методы. Вы должны смотреть на гнев беспристрастно не только, когда гневаетесь, но особенно, когда не гневаетесь. Если вы разгневаны, вы всегда думаете, что другой человек неправ и что это он заставил вас разозлиться. Мы легко попадаемся в ловушку истории, которые рассказываем сами себе. Нам сложно по-настоящему проникнуть за завесу собственного гнева. Для этого требуется глубокая внимательность. Гнев, как и все остальное, не возникает независимо. Он зависит от причины условий. Очевидные условия могли возникнуть совсем недавно или очень давно. Но иногда причины гнева бывают совершенно неясны. Если вы не обнаружили причину своего гнева, не волнуйтесь. Не пытаясь оправдать свой гнев, просто направляйте на него свое внимание и смотрите на него глазами мудрости. Если вы будете смотреть на него с внимательностью, это поможет вам понять, какое влияние он оказывает на ваше ум и тело. Внимательность совершенно необходима. В обвинениях нет нужды. Третье. Постарайтесь развить чувство благодарности. Постарайтесь развить чувство благодарности по отношению к своим родителям, учителям, родственникам, друзьям и даже незнакомцам, делавшим для вас небольшие добрые дела в недавнем или даже далеком прошлом. Обычно мы склонны не обращать внимания на то хорошее, что сделали для нас другие, и сосредотачиваться на всех их реальных и вымышленных ошибках, раз за разом проигрывая их в уме. А в рамках практики любящей доброты важно найти время для развития чувства благодарности. Благодарность смягчает ваши сердца и помогает ослабить гнев. а также подготавливает почву, в которой естественно могут взойтись семена любящей доброты, принося плоды радости и спокойствия. Четвертое. Выбирайте друзей. Мудро. Люди, с которыми мы проводим время, оказывают большое влияние на наш ум. Поэтому мы... Мы должны внимательно подходить к выбору своей кампании. Будда подчеркивал важность хороших духовных друзей, приверженных мудрости и любящие доброте. Однажды Ананда, ближайший помощник Будды, пришел к Будде и сказал, что с его точки зрения половина духовной жизни связана с духовными друзьями. Будда тут же поправил его, не говори так, Ананда. Духовная дружба – это не половина духовной жизни, это вся духовная жизнь. Если вы решите проводить время с гневными людьми, это может повредить состоянию вашего ума и усилить вашу собственную привычку к гневу. Если вы способны помочь таким людям благодаря своей практике любящей доброты, вам, разумеется, следует помочь им. Однако, если это возможно и уместно, зачастую лучше не общаться с ними. Если люди привыкли поддаваться гневу, они уничтожают для себя возможность жить в мире и гармонии, которые мог бы породить их святоносный ум. Они уничтожают свой прогресс на духовном пути. Иногда, когда я это говорю, люди спрашивают: тогда как насчет сострадания к людям, исполненным ненависти? Если вы действительно полны любящей доброты, возможно, вы должны помогать таким людям. Однако все мы, еще не достигшие просветления, Должны честно и внимательно оценивать свою способность помогать. Наши возможности ограничены. Будучи непросветленным человеком, вы обладаете собственными ограничениями. Когда вы достигаете своего предела, то можете сами стать очень нервными, напряженными, скованными и не гибкими. В конце концов. Вы можете сами начать походить на того рассерженного человека, которому хотели помочь. Однако возможно, что ваше собственное сын, дочь, брат, сестра, мать, отец, дядя или двоюродный брат очень склонны к гневу. Разве можете вы перестать с ними общаться? Вашей дочери нужна ваша помощь. Вашему сыну нужна ваша помощь. Будучи ответственным человеком, вы не можете просто игнорировать их. Используйте их характер как возможность для развития метты и терпения. Когда другие гневаются, попытайтесь не гневаться, оставаться спокойными и мирными. В связи с этим в наставлениях о благословениях Будда сказал: не общаться с глупцами. Благословение. Сердитый человек может быть очень начитанным и обладать большим опытом, однако он не может совладать с собственными эмоциями. Он не использует свой интеллект надлежащим образом, и это глупость. Пятое. Посмотрите на себя честно. Для того, чтобы действительно интегрировать любящую доброту в свою жизнь, требуется честное и внимательное самое исследование. Вы должны быть готовы посмотреть на самих себя и на собственную мотивацию, особенно когда испытываете гнев и алчность. Когда возникают эти эмоции, ваша внимательность позволяет вам заметить, что они возникли и честно спросить себя: веду ли я себя эгоистично? У всех нас есть склонность придерживаться глубоко засевшего и должным образом не исследованного убеждения в том, что все должно идти так, как мы хотим. В результате этого мы ведем себя так, словно все должно быть по-моему, по-моему или никак. Альтернатива этому поведение, исходящее из места гармонии и сердечной теплоты, и поиск компромиссов. В конце концов, путь Будды – это срединный путь. Так что честно посмотрите на состояние собственного ума. Выясните, где вы склонны впадать в крайности, скатываясь к чисто эгоцентричному поведению, и внимательно используйте метту, чтобы вернуться к середине. Шестое. Упражняйте свое тело. Физические упражнения расслабляют тело и умы. Когда мышцы расслабляются, значительно улучшается кровообращение, напряжение и скованность исчезают. Если ежедневные упражнения войдут у нас в привычку, они помогут нам преодолеть гнев и практиковать метту. Выполнение конкретных физических действий может стать важным инструментом, помогающим нам выходить из сложных состояний ума, которые иногда у нас возникают. Седьмое, упражняйте свой ум. Упражнения для ума в каком-то смысле являются примером правильного усилия, одного из шагов восьмеричного пути. Когда вы читаете об искусном усилии в книгах, оно может казаться очень техническим и абстрактным, однако на деле оно очень практично. Ежедневные упражнения ума при помощи медиты это правильное усилие. Каждое утро напоминать себе о недостатках гнева и своем твердом решении не поддаваться ему это правильное усилие. Утром ум свеж, и поэтому те обещания, которые мы даем себе с утра, остаются с нами дольше. И влияют на нас сильнее, чем обещания, которые мы даем себе в другое время. Если вы упражняете свой ум и повторяете свои обещания каждое утро, в конце концов вы будете помнить о них целый день. Пусть ваше решение преодолеть гнев и жить сметой войдет в привычку, если вы сформируете такое намерение. Со временем ваш гнев ослабнет и в конце концов прекратится. И это не подавление, это внимательное и осознанное обещание в сочетании с пониманием, позволяющее вам ослабить гнев и взрастить любящую доброту.